Глава 18 Испытание для влюбленных. На Ифе прошел затяжной сезон дождей. В последние месяцы они лили с утра до самой ночи, затихали на час или больше, и опять с небес лил непрерывный поток прохладной воды. Ния не заметила этого. Она летала то на землю, загружая полученные боты-разведчики, и размещая их на подконтрольных ей планетах, то, возвращаясь к хранителям в дом Пелик, старалась научиться читать то, что ей казалось невозможным было прочесть. У Пелик был не алфавит, а какие-то вечно длинные линии, которые, как клубок нитей, завивались. Единственное, что помогало не запутаться в них, это ровные строки. Но смысл был для нее чужд. Могла часами перелистывать страницы книг, но не намека на то, что это такое. Тогда уставшая шла по коридорам его дома и рассматривала аккуратно сложенные вещи. Может, они что-то подскажут. Но пока вся надежда — это хранители. С ними нашла не то что общий язык, они стали ее друзьями. Любила прилетать к ним в дом-город. Они обучали ее, рассказывая про технологии других цивилизаций. Хранители ничего не анализировали, это не их профиль, только тщательно все хранили, описывали и при необходимости реставрировали, ведь время везде течет. И предметы, те артефакты, что хранились у них на складах, имели свойство от времени приходить в негодность, разваливаться. Именно для этого им и нужен был дубликатор, чтобы просто восстанавливать то, что пришло в негодность. На Земле начала работать группа, которая приступила к закупке и сбору оборудования для дальнейшего их перемещения на планету Айолана. У тех уже заканчивался процесс изготовления помещений для земных экспонатов. Теперь шла установка оборудования. Пятый день сияло солнце. Бурные реки шумели. Но птицы и звери приступили к брачным церемониям. Молодые лимуры попискивали, искали себе пары. лишь Сита, ее друг, не хотел убегать в деревню, а все крутился около нее, делая неприличные знаки внимания, на что нея только смеялась и трепала лохматую макушку лемура. В поселении эльфов готовился праздник. Они его устраивали уже пятый год. И вообще любили праздники и искали повод, чтобы поиграть, попеть и просто потанцевать. Да, именно потанцевать. Ну и, конечно же, сладко покушать. А то как же без этого? Амита пришла рано утром, разбудила Нию, попросила Эш принести зеленый с желтыми вставками наряд. Ведь начиналось лето, период цветения. Какая ты у меня красивая. Хлопая ладоши, кружилась Амита вокруг Нии. В древние времена на земле люди праздновали урожай. Хороший улов, рождение ребенка. Радовались тому, что их окружало, жили в гармонии с природой, просили у нее помощи и благодарили за пищу, которую им давала земля. Со временем все изменилось. Придумали религию, которая поработила дух и тело. Заменили простые радости наркотическим состоянием богатства. Любовь ушла, оставив место сделки «ты мне, я тебе». Все извратилось. Не хотела, чтобы они вернулись к истокам, к духу земли, воды, воздуха и огня. Это четыре первоначальные стихии, из чего и была соткана сама жизнь. В тот день Дета, Тара, Канти и Нития поставили целый спектакль по Шекспиру, а после пела Юа. У нее такой звонкий голос, а от Лолли и Канти играли на флейтах. девика же так искусно барабанила, что даже Ния не удержалась и пустилась со всеми в танец, а после, повалившись на траву, долго тяжело дышала. Ния смотрела на эту небольшую группу, на новую расу защитников жизни, и почему-то очень радовалась тому, как они смогли переступить порог прошлого, И раскрыть себя не только во владении клинком и способности атаковать врага, совершая кратковременные скачки в пространстве, но и в том, что у них осталось то человеческое, ради чего жила самания. Это любовь. «Можно?» — услышала застенчивый голос Ксочетел. Она была высокой, немного худой, черные волосы, носик с горбинкой и высокий лов. дошла не одна, а вместе с китлами. Они друг друга любят. не Начал было говорить мужчина. Посмотрел на свою спутницу, присели рядом. Он взял руку к Сочеталу. Мы любим друг друга. Уж как-то по дески сказал. А ведь в прошлой жизни, там, на земле, ему не было равных среди воинов. Он в одиночку сражался с пиратами. у берегов Аляски, не давая им уничтожить крабов и китов. Мы любим друг друга и хотели бы соединить наши сердца. Мы просим вас, не соединить наши руки, — продолжила Ксочетл. Мы любим и хотим быть вместе. Любовь — любовь удел счастливых, избранных. Как много людей на земле способны любить? Нет, не берется во внимание гормональный всплеск к сексу и размножению, а выше, намного выше. Не считала, что если один из 100 способен любить, то мир не погибнет. Смотрела на эту причудливую пару. Они переродились не только телами, но и душой. Там, в прошлой жизни, у них остались дети, внуки и правнуки, но теперь рождены снова чтобы влюбляться. Соединить ваши руки я не могу. Их глаза сразу угасли, как будто их разлучили. До тех пор, пока вы не выполните мое поручение. Мы готовы. Сразу вдвоем ответили. Ну ладно, поручение будет простое и несложное. Улыбнувшись им, сказала Ния. Да-да, мы готовы. заявил Китлали. «Хорошо, тогда утром и приступим». Ния поднялась травы и стала отряхиваться от прилипшей листовы. «А что это за поручение?» поинтересовалась Ксочетел. «Несложно, вы быстро справитесь», — посмотрела на них. «Сейчас зацвел хвощ. Через неделю выпустит стрелы. Вы их уже собирали». «Надо сплести 50 корзин для сухофруктов». не замолчала, а после спросила. «Справитесь?» «И все?» Удивленно спросил Китлали. «Ну да, только есть маленькая оговорка». Ния прищурилась. «Вы соберетесь и поете завтра. Отправитесь за разлом скалы. Это два дня пути туда». Там найдете небольшой домик, раньше в нем жили лемуры. Сейчас ушли ближе к реке. Возьмите все необходимое, а недельки через четыре я к вам зайду. Если справитесь, строго посмотрел на них. Вы должны справиться, несмотря ни на что. Мы сделаем это. Мы будем днями и ночами плести. Начал было Китлали. Не спеши говорить гоп, пока не перепрыгнешь. Если вы любите и верите друг в друга, то поймете себя глазами, в которые вы смотритесь. На этой загадке не закончила. Праздник еще продолжался не один час. За ходом солнца все сели у костра, закутались в теплые покрывала вечером было прохладно, и стали петь свои песни. Еще не взошло солнце, а Китлали и Ксочиталь уже собрали все необходимое: продукты, циновки и одеяла, топорик, ножи, ножницы и еще немного по мелочи. Они были готовы выполнять поручение Нии как можно скорее, поэтому даже не шли, а бежали, перепрыгивая через камни, стараясь достичь заветного домика как можно быстрее, на то, чтобы собрать стрелы Это длинные отростки, которые тянутся вдоль озера, если сейчас их не срезать, через несколько дней станут толстыми и уже непригодными для плетения корзин. Кетлали потребовалось четыре дня. Он не поднимал головы, по колено в воде таскал охапки срезанных стрел, а Ксочтелл быстро снимала с них еще влажную кору. Прошла первая неделя, и то, что казалось таким простым, На деле обернулась изнуряющей работой. Но они не останавливались и продолжали, понимая, что время не будет их ждать. Пока оплели корзины, Амита сняла с них обязанности в тренировках. Несмотря на тяжелую работу, радовались, что были вдвоем. Никто не смотрит на них, могли смеяться и целоваться, а вечером идти купаться в озеро, чтобы смыть пот и отмыть пальцы от зеленого сока стрел. Девушка проснулась рано. Обычно открывала глаза, когда китлали целовал ее в нос или в губы. Но сейчас спать не хотела. Закрыла глаза, в животе заурчало. Птицы так громко пели. Казалось, что они тут в комнате устроились и трещат. Ксочетл улыбнулась, потянулась и села. Что-то не то. Как-то странно смотрела на себя. То есть не на себя, а на свое тело, которое лежало рядом и мирно спало. Ксочетл сильно зажмурилась и резко открыла глаза. Ее тонкое тело лежало на циновке и спало. С ужасом девушка опустила взгляд и увидела свои руки, мгновенно вскочила и посмотрела на грудь, на ноги, пальцы. От страха она поползла вниз. Она заорала и выбежала на улицу, стала бегать, махая руками, будто ее атаковал рой разъяренных пчел. Прыгала по камням и кричала, что есть мочи. Добежала до воды, шлепнулась, в надежде, что это просто галлюцинации, но ничего не пропало. Она была в чужом теле, В теле Китлали. Она опять закричала и бросилась в домик. Ксочтл сидела у входа и странно рассматривала себя. «Ты кто?» С истерикой в голосе спросила у своего тела. «Я...» Голос был ее. Точно ее. Сама себя узнала. «Ты?» Вдруг ей пришла в голову догадка. «Это ты, Китлали?» «Похоже...» «Хотя теперь даже не знаю точно». И вот опять закричал Аксочетал в теле своего возлюбленного Китлали. «Как так?» — непонимающе спросил он себя. «Как такое возможно? Ты это я, а я это ты». «Я это я!» — закричало тело Китлали. «Отдай мне меня!» — он опять затопал ногами и забегал по площадке. где еще вчера сидели и плели корзины. Прошло не менее часа, прежде чем разум Соочтел понял, что произошло. Пока спали, её сознание перешло в тело китлали, ее любимого, а его сознание в её тело. Тело к сочитал, сидела и гладило то волосы, то нос, то ноги, то пупок. Руки изучали грудь, бедра «Прекрати меня щупать!» Возмутилась, смотря, как он нагло и бесцеремонно это делает. «Ну, она похоже, теперь мое», — спокойно пояснил Китлали. «Ой, ну почему так?» Посмотрела на свои руки. «Они же волосатые!» «А раньше тебе это нравилось?» «Да, нравилось. Но на тебе, а не на мне». «А вроде ничего». Мужчина встал и пошел. Вроде ничего не трясется. Отстань, все у меня нормально. Вот пойду и попрошу, чтобы меня вернули в меня. Ксочетал никак не могла привыкнуть к тому, что ее сознание в чужом теле, а ее тело, без ее же ведома, шляется по дворику и трясет ее же прелестями. Ну, вставай, пойдем искупаемся, сказал Китлали. Отстань. Она была шокирована таким поворотом и сейчас даже боялась пошевелиться. «А тебе, похоже, это нравится?» «Не знаю. Как-то необычно и странно. Все странно. Я не знал, что такое возможно. Не знаю, что и делать». Ее тело вздохнуло. «Интересно, это навсегда или так? Временное помешательство?» «Лучше бы помешательство». согласилась его тело. Теперь ты, это Китлали, а я к Сочетал. Подвел итог всему, что произошло. И что нам теперь делать? Думаю, надо позавтракать и приниматься за работу. У нас только две корзины готовы. Мужчина работала молча, больше не разговаривала. Пальцы как-то слушались трудом. Один раз порезалась. И Ксочедал быстро подбежала и лизнула ранку. «Так делала я», — грустно сказала, смотря как девичий язычок еще раз лизнул ранку на руке. Больше они не проронили ни слова. Лишь к вечеру она расплакалась. Мужчина стоял и плакал как девушка, а девушка, прижав его к своей груди, гладила и шептала слова, что его любят. «Мы ведь любим друг друга, верно?» Спросила его и заглянула в свои же глаза. «Стоп! Помнишь, что сказала Ния в конце про глаза?» «Посмотришь в глаза и поймешь...» «Нет, не так...» Она задумалась. «Если любите и верите друг друга, то поймете себя в глазах...» «Нет, не так...» «Глазами, которые вы смотрите...» «Я смотрю на себя твоими глазами...» и тебя в твоём же теле». Он прижался и обнял ее, а после как-то неловко поцеловал. «Не так», — возмутилась она и постаралась исправить. Но и у нее получился поцелуй такой, как будто первый раз это делает. Они засмеялись. «Надо учиться». Все последующие дни китлали и ксочетал помогали друг другу. Теперь уже не было паники, ведь они правда продолжали друг друга любить. А тело хоть и оболочка, но оставалось их телом. Получалось, что когда Ксочетел лежала на сыновке, то гладила свое же тело, но другими руками. Все изменилось. Чувства, ощущения, мысли. Они стали понимать друг друга, не говоря ни слова. Пусть и в разных телах, но перемена сблизила их еще сильнее. «Глупо, наверное, говорить, какие у тебя красивые глаза, если они были моими, и как ты сладко целуешься, если эти губы были моими», рассуждала к Сочетел, прижимаясь к нему и поглаживая своими чуть огрубевшими пальцами ее кожу. Прошло две недели. Они старались закончить срок. Осталось всего три корзины. Еще день, и все будет готово. А потом они даже не знали, как сказать своим друзьям. Но что бы там ни было, все равно попросит Мию соединить их руки. Оставшиеся дни просто отдыхали, ходили в лес, изучали окрестности, отдыхали в горных реках. А затем смеялись, возвращались обратно к домику, который все изменил. Сидели, обнявшись, и смотрели, как горит огонь в костре. Дерево, что накопило в себе энергию солнца, теперь отдавало его им. Жались друг другу и верили, что это навсегда. «Просыпайся, Соня!» — сказал мужской голос и поцеловал ее в губы. Ксочетал улыбнулась, потянулась всем телом, обняла своего любимого мальчика. «Еще рано. Лучи уже коснулись озера». «Да?» Она открыла глаза и резко села. «Это ты?» Не веря тому, что она видит, пальцы коснулись его лица. «Это опять ты?» Ее лицо засияло, обхватила своими тонкими руками его шею и потянула к себе. «Это опять ты?» Я всегда был с тобой. А ты теперь опять на своем месте. Ой, в своем теле. Засмеялись. Их разум вернулся обратно, каждый в свое тело. Ксочтл жалась к нему, боясь отпустить. А он и не был против. Интересно, а мы можем еще раз так поменяться телами? Вряд ли. Это было испытание, и думаю, что корзины тут совсем не при чем. «Ты прав», — согласилась с ним к Ксочетал. Было ли это испытание или путь для влюбленных, никто не узнал. Ния взяла клятву с Китлалией сочитал, что все, что было с ними, останется только между ними. Через две недели после их возвращения прошла первая церемония, где объединились две руки, два сердца, Амита Даже всплакнула. «Ну вот», — думала Ния, смотря на влюбленных. «Мир звездных эльфов обрел новый смысл». Она оглянулась на горы. Где-то там, далеко, проходят перерождение еще трое миротворцев. А через неделю один из тех, кто уже переродился, начнет свой путь в пещере «Боли совести».